Глава четвертая. «Ты американка?» — спросил Кевин. «А почему ты спрашиваешь?» Спускаясь на лифте в морг, Фрэнк подпирал стены, слушая беседу коллег. Он всегда ненавидел это место. Холодно, мерзко. Осознавая, что в каждом железном ящике лежал мертвый человек, становилось еще больше не по себе. А трупов там действительно было предостаточно. Кому, как ни чейзу, об этом знать. Каждую минуту очередной ублюдок с пушкой хочет нажиться на слабом. Каждые десять минут пьяный или обдолбанный наркоман нажимает на педаль газа, готовясь отправить на небо старушку, не успевшую отбежать от машины. «Моя мама из России», — ответила Ольга. «Значит, ты русская?» — улыбнулся Кевин. «Нет, я родилась в Штатах. Мама приехала в Америку в юности. Она профессионально занималась танцами, и их коллектив выступал в Лос-Анджелесе». Там она познакомилась с отцом. Глядя на упругую задницу мамы, думаю, никто бы не устоял. Она и до сих пор у нее неплохо выглядит. — Кто? Задница? — Ага. Глядя на меня, становится непонятно, в кого я такая пошла. Закидывая в рот очередную конфету, Ольга добавила. — Наверное, всему виной сладкая. — Не парься. Кевин приобнял Холден за пухлое плечо. — Главное, принимать себя таким, какой ты есть. Поделишься? Ольга расплылась в улыбке и отсыпала саксу горсть мармеладок. Такому парню, как Кевин, пара конфет точно не повредит. Харизматичный молодой красавчик. Мечта любой девушки. «Как ты, Фрэнки?» — спросил Кевин. Чейз выглядел позеленевшим. Ко всему прочему, его начало мутить. В порядке. Дверь лифта открылась. Все трое вошли в длинный коридор. Пара лампочек на потолке перегорели. От этого создавалась еще более зловещая атмосфера. Фрэнк старался дышать ровно и глубоко. Чтобы он еще хоть раз выпил. Ни за что. Действительно, здоровье уже не то. Сара не зря так беспокоится о нем. Открыв дверь морга, Кевин пропустил коллег зайти внутрь. Большое светлое помещение, отделанное плиткой. По краям множество железных отсеков для покойников. С потолка светила яркая флуоресцентная лампа. Посередине стоял металлический стол с растерзанным телом Нила Геймана. Над ним склонился долговязый мужчина в белом халате с капельками крови на воротнике. Увидев гостей, он оторвался от процесса, снял синие латексные перчатки и поздоровался с посетителями своего подземелья. — Патрик Майлз, — сказал Фрэнк, представив мужчину Ольге. — Детектив Ольга Холден. — Очень приятно познакомиться. Майлз пожал пухлую руку девушки. Взаимно. Патологоанатом был на редкость высоким и худым мужчиной. Его дистрофия просматривалась даже через одежду. Сняв очки, Патрик протер стекла рукавом больничного халата. «Итак, друзья», — сказал Майлз, — «очень необычный случай». Ольга наклонилась поближе и как следует рассмотрела обуглившиеся ноги жертвы, чей заж передергивала от того, как близко лицо его напарницы располагалось к трупу. «Я смотрю, вас увиденное нисколько не смущает», — спросил Майлз. «Что?» — не расслышала Ольга. «Ах, это не, ничуть. У моей бабушки было свое ритуальное агентство. Все детство я помогала ей следить за бизнесом. И, поверьте, к нам на стол попадали люди с гораздо более отвратительными ранами. Но бабушка была маэстро в своем деле. Каждый, кто покидал ее рабочее место, выглядел на все сто, если можно так говорить, конечно». Но даже после этой информации Чейз не понимал, как она могла есть и смотреть на истерзанное тело Нила Геймана, прикрепленное к кресту. — Что скажешь, Майлз? — спросил Сакс. — Что тот, кто сделал это жертва, жертвой, является самым обитым психом, каких еще свет не видел? — Ничего нового, — пробубнил Чейз. — Наш убийца явно не хотел, чтобы жертва умерла раньше времени. Для этого он сделал очень хитрую вещь. — И какую? — спросила Ольга. Убийца перебил шейный отдел позвоночника, отвечающий за нижние конечности. Как это часто бывает с инвалидами-колясочниками. — То есть, — отозвался Сакс, — ты хочешь сказать, что наш адвокат все еще был жив, когда... — Именно, — ответил Майлз. — Только представь, твои ноги в огне, они обугливаются, кожа покрывается пузырями и лопается, ткани отслаиваются от кости, но ты не можешь потерять сознание от болевого шока. Ты просто смотришь на то, как твое тело медленно превращается в кусок обгорелого мяса. Вы хотите сказать, что Нил Гейман зажарился еще при жизни? Спросил Чейз. Именно, — ответил патологоанатом. Но то, что убийца сломал несколько позвонков, говорит о том, что он не силен в медицине. Хватило бы одного точного удара. Он же действовал, мягко говоря, импульсивно. Ага, — вклинился Сакс. Видимо, наш парень не хотел рисковать и решил бить наверняка. — Отчего он умер? — спросил Чейз. Сердечный приступ. Его мотор просто не выдержал. Смерть наступила за пару часов до обнаружения тела. Его нашел патрульный. Ольга копалась в айфоне. В службу спасения поступил анонимный звонок с телефона автомата. Его проверили. Камер поблизости нет, свидетелей тоже. — А что насчет его крылышек? — спросил Сакс. — Берешь скальпель или режешь, — ответил доктор. — Все очень просто. Если ты хочешь спросить, не хирург ли наш парень, отвечу, однозначно нет. Он даже не мясник, скорее художник. Посмотрев на зашитый разрез от вскрытия, Ольга положила телефон в карман. — А мне кажется, что это не искусство, — сказала девушка, поправляя челку. — Не мизансена или типа того. — А что тогда? — спросил Фрэнк. Протерев виски, Холда начала ходить взад-вперед. «Что мы имеем?» — Ольга вопросительно глянула на Кевина Сакса. «Крест, котел, обугленные ноги. Что еще?» «Пепел», — сказал Сакс. «Обожженные стены и летающий пепел. Это не что иное, как его видение «Ада», — добавил Чейз. «Он заставил беднягу пройти через ад, пока тот еще был жив».